Глава четвертая. Войдя в свой дом, где в течение довольно долгого времени оставался хозяином и единственным жильцом диакон Ахилла, протопоп поцеловал стихиного и спалина в сухой пробор его курчавой головы и, обойдя вместе с ним все комнатки, перекрестил пустую осиротелую кроватку Натали Николаевны и сказал: "Что ж, друг?" Эр, нам с тобой уже не стоит и расходиться. Встанем жить вместе. И очень, извольте, рад. И готов, и даже сам так располагал. Надвечала Хила и опять обеими руками обнял протопопа. Так они и остались жить вдвоем. А Хила служил в церкви, и домовничал, от убороза сидел дома, читал Джона Буниана, думал и молился. Он показывался из дома редко, или лучше сказать, совсем не показывался. И на вопросы навещавших его людей, почему он не выходит, коротко отвечал: "Да вот, всё собираюсь". Он действительно всё собирался и жил усиленной и сосредоточенной жизнью самоповеряющего себя духа. Ахилл отстранял его от всяких забот и попечений, И это давало старцу большое удобство собираться, но недолго суждено было длиться и этому блаженству. Ахиллу ждала честь, его брал с собою в Петербург архиерей, вызванный на череду для присутствования в синоде. Губернский протодьякон был не здоров. Раставление дьякона с Труберозовым было трогательное, и Ахилла. никогда не писавший никаких писем и не знавший, как их пишут и как отправляют, не только вызвался писать отцу Туберозову, но и исполнял это. Письма его были оригинальны и странны не менее, чем весь склад его мышления и жизни. Прежде всего он прислал Туберозову письмо из губернского города, и в этом письме, вложенном в конверт, на котором было написано от супроты ирею тубе розову секретно и в собственные руки извещал, что живучи в монастыре он отомстил за него цензору Троадию, привязав его коту на спину колбасу с надписанием: "Сию колбасу я хозяину несу", и пустив кота бегать с этой нашей по монастырю. Через месяц Ахилла писала из Москвы, сколь она ему понравилась. Но что народ здесь прилукавый И особенно певчие, которые два раза звали его пить вместе лампопо, но что он, зная из практики, что такое обозначает сие лампопо, такой их певческой наглости только довольно подивился. Ещё немного спустя он писал уже из Петербурга: Прилебезный друг мой и ваши высокопреподобие отец Савелий, радоватеся. Живу чудесно на подворье, которое будет вроде монастыря. Но с облазну хуже, как много, потому что всё равно что среди шумного города. Но по вас всё-таки, несмотря на сию шумность, скучаю, ибо вместе бы, если бы тут были, то отрадней бы гораздо всему вдвоём удивлялись. Советы ваши благие помню и содержу себя постоянному всех почтении, на что и имеете приметы в том московском лампопе, которого пить не захотел. ю с самой малость, да и то главнее всего для того, что через неpiteя опасаюсь как бы хорошее знакомство не растерять. Хороших вы здесь много, но диаконов настоящих, как по-нашему требуется, нет. Все тенаристы, пристойные по-нашему разве только к кладбищам, и хотя иные держат себя и очень даже фарсиста, ну и собою все против нас жидке. И в служении всё действуют говорком, а нередко даже и не в ноту, почему пепчем с ними потрафлять хорошо не возможно. Я же, как в этом сведущий, их моде не подражаю, а служу по-своему. И зато хоть и приезжий, но купечество приглашало меня в гостиный ряд под воротами в шатре молебен служить. И, кроме денежного подாரствия за ту службу, дали мне три фуляровые платка. какие вы любите, и я их вам привезу в гостинец. На здоровье. Скучаю я тоже немало, конечно, по своей необразованности, да и потому, что ото всюду далеко. Из угощений здесь всё больше кофе. Да я по дальности мало у кого и бываю, потому что надо всё в сторону. Я же езжу на полуимпериале, а на нём никуда в сторону невозможно. Ну вы этого по своей провинциальности не поймёте. Сидит точно на доме на крышке очень высоко и если сходить оттуда то надо иметь большую ловкость чтобы сигнуть с долой на всём скаку а для женского пола по причине их одежды этого даже не позволяют извозчики же здесь по замечанию очень насмешливы и будет наш брат духовный станет их нанимать но жертвы точень дёшево то они сейчас один на другом выкрикивают напрасно бабачка к ним сели Он вчера священника в лужу вывалил, а потому и не режу их вовсе. Варнавку нашего однажды встретил, но не тронул, потому что и он и я оба ехали на встречных полемпериалах, и я ему только успел погрозить. Да впрочем, он здесь стал очень какой-то дохлый. Насчет же вашего несчастья, что вы еще в запрещении и не можете о себе на литургии молиться, то, пожалуй, Вы об этом немало не убивайтесь, потому что я все это при естественно обдумал и дополнил, и все держитель это видит. Полагайтесь так, что хотя не можете вы молиться сами за себя из уездного храма, но есть у вас такой человек в столице, что через него идет за вас молитва. и из казанского собора, где спаситель отечества светлейший князь кутузов погребён, и из исаакиевска, который весь наружем мраморный от самого низа даже до верха, и столичный этот за вас богомолец я ибо я чедче и к тению всегласно за кого положено возглашаю, а про самого себя шепотом твоё имя, дружи мой отец савелий, потаённо произношу. Ектения, молитва, сопровождаемая обычно пением певчих. И молитву за тебя самую усердную отсюда посылаю при вечному. И жалуюсь, как ты напрасно пред всеми от начальства обижен. Но ты, особенно того слова, пожалуйста, себе и не думай, и не говорите, что дни мои изочтены, потому что это нам с отцом Захарией будет со временем очень прискорбно. Я тебя, честное слово, Разве малым чем тогда переживу? Затем следовала подпись. Временно столичный запротодьяко на своей епархии старогородского уездного собора дьякон Ахилла Десницин. Было и еще получено письмо от Ахиллы, где он писал, что счастливым случаем таки свиделся с Препотенским и думал с ним за прожжешшее биться, но вышел всему тому совсем другой оборот. Так что он даже и был у него в редакции, потому что Варнава теперь уже был редактором. И Ахилл видел у него разных литераторов и искренно там с Варнавой примирился. Примирению же этому выставлялась та причина, что Варнава стал, по словам Ахилла, человек жестоко несчастливый, потому что не в давних женился на здесьней барышне, которая гораздо всякой дамы строже и судит все против брака. А Варнаву говорят нередко бьёт, и он теперь уже совсем не такой. Сам не открылся, что если бы не опасался жены, то готов бы даже за Бога в газете заступиться. И ругательски ругает госпожу Безюкину, а собливо Термосесова, который чудесно был себя устроил и получал большое жалование на негласной службе для надзора за честными людьми, но враг его смутил жадностью. Стал фальшивые бумажки перепускать и теперь восторг сел. Наи паче же всего Ахилл хвалился тем, что он видел, как в театре представляли. Раз объяснял он, было это с певчими. Ходил я в штатском уборе на самый верх на оперу "Жизнь за царя". Я от прекрасного пения голосов после целую ночь в восторге плакал. Жизнь за царя под этим названием до 1917 года шла опера Глинки Иван Сусанин. А другой раз, опять же, переряженный по гражданному, ходил глядеть, как самого царя Ахиллу представляли. Речь идёт об оперетте Оффенбаха Прекрасная Елена, где пародируется сюжет и образы мифов о Троянской войне, в том числе и Ахиллес. Но только на меня даже ни крошки не похоже. Выскочил актёр весь как есть в латах и на пятку жалится. А дай мне такую збрую, я бы гораздо громче разыграл. Остальная же игра вся поэтическому, с открытостью до самых пор и вдовому или одинокому человеку это видеть неспокойно. И ещё наконец пришло третье и последнее письмо, которым Ахилла извещал, что скоро вернётся домой, и вслед за тем В один сумрачный серый вечер гон предстал пред туберозовым внезапно, как радостный вестник. Поздоровавшись с диаконом, отец Савелий тотчас же сам бросился на улицу запереть ставни, чтобы скрыть от любопытных радостное возвращение Ахилла. Беседа их была долгая. Ахилл выпил за эту беседой целый самовар, а отец Туберозов всё продолжал беспрестанно наливать ему новые чашки и приговаривал: Пей, голубушка, кушай ещё. И когда Ахилл выпивал, то он говорил ему: "Ну теперь, братец, рассказывай дальше. Что ты там ещё видел и что узнал?" И Ахилл рассказывал. Бог знает, что он рассказывал. Это всё выходило пёстро, громадно и нескладно. Но всего более в его рассказах удивляло отца Савелия то, что Ахилл, кстати и не кстати, Немилосердно уснащал в свою речь самыми странными словами, каких он до поездки в Петербург не только не употреблял, но, вероятно, и не знал. Так, например, он ни к селу, ни к городу начинал с того. Представь себе, голубчик, отец Савелий, какая комбинация! Причём он беспощадно напирал на ы или Как он мне это сказал, я ему говорю: "Ну нет, живу, пердю, это брат сахар-тютю". Отец туберозов, хотя с умилением внимал рассказам Ахилла, но слыша частое повторение подобных слов, поморщился и не вытерпев, сказал ему: "Что ты это? Зачем ты такие пустые слова научился вставлять?" Но Бесконечно увлекающийся Ахилл так нетерпеливо разворачивал пред отцом Савелием всю сокровищницу своих столичных заимствований, что не берёгся никаких слов. Да выдушчка отец Савелий, пожалуйста, не опасайтесь. Теперь за слова ничего не запрещается, как брать ничего. Слышишь, скверно? О, это не привычка. А мне так теперь, что хочешь говори, всё ерунда. Ну? Вот опять Ну что такое? Да что ты ещё запакостное слово сейчас сказал? Ерунда, пфу, мерзость. Джеймс, все литераторы употребляют. А ну им и книги в руки. Пусть их и сидят своей ерундой. А нам с тобой на что эту ерунду заимствовать, когда с нас и с своей русской чепухи довольно. Совершенно справедливо, согласился Ахилла Не подумав, добавил, что чепуха ему даже гораздо больше нравится, чем ерунда. Помилуйте, добавил он, провергая самого себя. Чепуху это отмочишь и сейчас смех. А они там с ерундят, например, что бога нет или еще какие пустяки, что даже по первоначальному страшно. А не то спор. Надо, чтобы это всегда страшно было. Кратко шипнул Туберозов. Ну. Да ведь отец Савелий, нельзя же всё так строго. Ведь если докажут, так деться некуда. Что докажут? Ну что ты это? Что ты говоришь, что тебе доказали? Не то ли, что Бога нет? А это батя доказали. Ну что ты врёшь, Ахилла? Ты добрый мужик и христианин, перекрестись. Что ты это сказал? Что ж сделаешь? Я ведь голубчик и сам этому не рад, но против хвакты не попрёшь. Что за хвактища? Что за факт ты открыл? Да это отчёт себе. Ну зачем вас мучать? Вы себе считайте свою буняну и веруйте в своей простоте, как и прежде всего веровали. Оставь ты моего буняны и не заботься о моей простоте, а посуди, что ты на себя говоришь. Ну что ж делать? Хвакт, натвичал, вздохнув Ахилла. Поберозов, смутясь, встал и потребовал, чтобы Хила непременно и сейчас же открыл ему факт, из-коего могут проистекать сомнения в существовании Бога. "Хвак-тэт по каждому человеку прыгает", отвечал диакон и объяснил, что это блоха. "А блоху всякий может сделать из опилок, и значит всё де могло сотвориться само собою". Получив такое искреннее и наивное признание, Туберозов даже не сразу решился, что ему ответить, но Ахилла, высказавшись раз в этом направлении, продолжал и далее выражать свою петербургскую просвещённость. "Ну и вправду теперь", говорил он. "Если мы от этой самой ничтожной блохи пойдём дальше, то и тут нам ничего этого не видно, потому что тут у нас ни кника таких настоящих, ни гламусов, ни троп ничего нет. Мрак невежества до того, что даже Я че скажу здесь, и смелости-то такой, как там нет, чтобы очень рассуждать. А там я с литераторами знаю щел, полчаса посидел, ну и вижу, что религия, как она есть, так её и нет. А бла-хай это положительный факт. Так по науке выходит. Тюберов только посмотрел на него и похлопав глазами спросил: "Почему ж ты до сих пор служил?" Диакон немало не сконфузился и, указав рукой на своё чрево, ответил: "Да чему и всё служит? Мамону. По навуки это выведено. Для чего человек трудится? Для еды. Хочет, чтобы ему быть с этому и голоду не чувствовать. А если бы мы есть бы не хотели, так и ничего бы и не делали. Это называется э борьба", диакон произнёс это слово без мягкого знака. За существованием. Без этого ничего бы не было. Да вот видишь ты, отвечал Туберозов. А Бог кто ведь ни в чём этом не нуждается, творил свет. Это правда, отвечал диакон. Бог это что творил? Так как же ты его отрицаешь? То есть я не отрицаю, отвечала Хила. А я только говорю, что восходя от факта в рассуждении, как блоха из опилок, так и вселенная могла сама собой явиться. У них бог, говорят, кислород. А я прохво знать, что он есть кислород. И вот, видите, как вы опять заговорили в разные стороны, то хм, я уже опять ничего не понимаю. Откуда же взял же твой кислород? Не знаю, ей-богу. Да лучше оставьте про это отец Савелий. Нет. Нельзя этого, милый, в тебя оставить. Скажи, откуда начало ему твойму кислороду? Не могу, не знаю, что отсавели. Да не то ставь, душечка. Может быть, и кислород безначален, а еду-ли его знаю, да ну его к лешему. И конца ему нет. А что отсавели? Да ну его совсем к свиньям этот кислород. Пусть он себе будет хоть и без начала и без конца. Что нам до него? А ты можешь ли понять, как это без начала и без конца. Ахилл отвечал, что это он может, а затем громко продолжал: Един Бог во Святой Троице, с поклоняемой. Он есть вечен, то есть не имеет ни начала, ни конца своего бытия, но всегда был, есть и будет. Аминь. Произнес с улыбкой Туберозов и так же с улыбкой, приподнявшись с своего места. Взяла Хиллу Дружувский за руку и сказал: "Пойдём-ка, я тебе что-то покажу". "Извольте", отвечал диакон. И оба они, взявшись под руки, вышли из комнаты, прошли весь двор и вступили на середину покрытого блестящим снегом огорода. Здесь старик стал и, указав диакону на крест собора, где они оба столь долго предстояли алтарю, Молча же перевёл свой перст вниз к самой земле и строго вымолвил: "Стань поскорей, помолись". Ахилла опустился на колени. "Читай: Боже, очисти меня грешного и помилуй меня". Произнёс Савелий и, проговорив это, сам положил первый поклон. Ахилла вздохнул и вслед за ним сделал то же. В торжественной тишине полуночи на белом освещенном луною пустом огороде начались один за другим его мерно повторяющиеся поклоны горячим челом до холодного снега и полились широкие вздохи с сладостным воплем молитвы Боже очисти мя грешного и помилуй мя который вторил голос протопопа другим прошением Боже, не в ниде в суд с рабом твоим. Проповедник и кающихся молились вместе. Над старым городом долго неслись воздыхания Ахила. Он утешник и забавник, чьи канта и веселые окрики внимало здесь всякий с улыбкой. Он сам согрешив теперь стал молитвенником. Из-за себя и за весь мир умолял удержать праведный гнев на нас движимый. О какая разница была уж теперь между этим охилой и тем, да внем охилой, который с вестья выплыл к нам раннюю зарею по реке на своем красном жеребце? То-то охило являлось свежим утром после ночного дождя, а этот мерцает вечерним закатом после дневной бури. Старый туберозов, скачающийся головой. Во всё время молитвы Ахилла сидел в своём сером подряснике на крыльце бани и считал его поклоны. Отсчитав их, сколько, разумел нужным, он встал, взял диакона за руку, и они мирно возвратились в дом. Но диакон, прежде чем лечь в постель, подошёл к Савелию и сказал: "Знаете, отче, когда я молился, но ну? Казалось мне, что земля была трепетна. Благословен Господь, что дал тебе подобную молитву. Ляг теперь с миром и спи. Отвечал протопоп, и они мирно заснули. Но Ахилла, проснувшись на другой день, ощутил, что он как бы куда-то ушел из себя, как будто бы он не в значаи что-то кинул и что-то другое нашел. нашёл что-то такое, что нести тяжело, но с чем и нельзя и неохота расставаться. Это был прибой благодатных волн веры в смятенную и трепетную душу. Ей надо было болеть и умереть, чтобы воскреснуть, и эта святая работа совершалась. Немудрый Ахилла стал мудр. Он искал безмолвия и, окрепнув через несколько дней, спросил у Савелия: "Научи же меня, старец великий, как мне Сей бе исправлять, если на то будет божья воля, что я хоть на малое время останусь один. Силой своей я был горд, но совсем разумлён, и на неё больше я не надеюсь. Да. Был могуч ты и селён, а и к тебе приблизится час, когда не сам перепояшишься, а другой тебя перепояшит, ответил Савелий. А разум мой Еще силы моей не надежней, потому что я знаете всегда в рассуждении избивчив. На сердце свое надейся, оно у тебя бьется верно. А что ж я взговорю, если где надо бы на слоба? Ведь сердце мое бесслабесно. Слушай его и что в нем простонет, про то говори. А ссорный земли сигающих на тебя блог отрисай. Ахилла взялся рукой за сердце и отошёл, помысляя: "Не знаю, как всё сие будет". Обеззачётное предчувствие внятно ему говорило, что он скоро, скоро будет один, и оставит его вся сила его и ино его припояшат.